Вы позволите здесь присесть? Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамьи. Ночка-то какая славная. Морозно, тихо. Что за прелесть русская зима. Мерцалов упорно продолжал смотреть в сторону. Незнакомец курил сигару И Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом. А я вот тут ребятишкам знакомым подарочки купил. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пойти. Уж очень здесь хорошо. Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком.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 Подарочки! Мерцалов ожидал, что теперь-то уж старик встанет и уйдет. Но он ошибся. Вместо этого незнакомец приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками. Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку, как можно короче, может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. В необыкновенном лице старика было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, открылся ему. Этот год для меня был самым страшным в жизни. Вы не поверите, но на меня и на мою семью все время сыпались одни несчастья. Сначала я заболел брюшным тифом, На лечение ушли все наши сбережения. Когда я поправился, мое место управляющего дома уже заняли. И всего-то я получал там 25 рублей. Пришлось отнести кое-что и заложить. Незнакомец слушал, не перебивая ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал ему в глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей возмущенной души. Простите. Вам это совсем не интересно. Чего это я так разоткровенничался? Простите. Нет, нет. Прошу вас, продолжайте. Я слушаю очень внимательно. У вас большая семья. Мы с женой. До детей четверо, было пятеро. Сонечка три месяца назад скончалась. Машутка. Семь лет ей в жару лежит без сознания. Сегодня я с утра на ногах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 Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в подушке. Мальчишки хлебали застывшие щи, сидя на тех же местах. Испуганные внезапным уходом отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, Доктор скинул с себя пальто и остался в старомодном, довольно поношенном сюртуке.